глава четырнадцать она оставайся здесь никуда не выходи изменившись в лице сказала леди Ордартис и начала истаивать прямо со своего места да я собственно и не собиралась никуда лезть будто мне своих проблем не хватает волна магии скорее всего была спонтанным выбросом потому что как я поняла Целенаправленное воздействие фокусируется на противнике, а не прокатываются по территории, медленно затухая. Что логично. Судя по звукам, изредка доносившимся с той стороны двери, свара или драка разгоралась где-то на лестнице между первым и вторым этажами. Но точно не в коридоре первого, куда выходили двери этого кабинета. Иначе было бы слышнее. А еще магия ощущалась иначе, как теплое поглаживание, будто кошка водит лапкой. От магии смерти она отличалась очень сильно. Наверное, это нейтральная сила, а то и вовсе жизненная. В принципе, хорошо, что леди Ордартис ушла. Мне было о чем подумать. Другое дело, что я бы предпочла это сделать в своей комнате. Все же это не мой кабинет. И мало ли, вдруг женщина умеет как-то считывать остаточные эмоции. Кто их этих менталистов знает? Покрутившись немного на стуле, но так и не найдя удобного места, я переместилась на кресло у окна. Совсем разворачивать его было бы неприлично, но кусочек улицы я видела и так. Там смеркалось, и на небосклоне начали появляться луны. Здесь я их насчитала пока три, но это только то, что видно из моего окна так что их может быть и больше. Не нравится все-таки мне этот мир, его природа. Она как будто дикая, необузданная, с этими туманами и далеким солнцем, но на самом деле умирающая, тяжело больная. Не удивлюсь, если драконам скоро придется искать другой мир, раз уж этот разрушили, как и мою жизнь». Нет, все, кого я здесь узнала, конечно, не виноваты, как и будущие женихи. Но ведь обвинить кого-то очень хочется. А еще хочется посоветоваться хоть с кем-то. Но это тоже невозможно. Если спросить ту же Харанту, то я только раскрою свои планы, которые несколько противоречат ее. Я буду мешать, и далеко не факт, что она отнесется к этому благосклонно. А варианта у меня получается два резонанс или стать любовницей высшего, но последнее не дает никаких гарантий. О резонансе нам подробно не рассказывают, ни как его вызвать, никакие необходимые условия, ничего. Вполне возможно, что явление это какое-то магически-мистическое, и они сами не очень понимают механизм его появления. Что ж, в любом случае я попала по полной программе. И что делать, если оба высших мне не понравится Переступать через себя и стараться понравиться им, чтобы взяли в наложницы? Но это как-то... А нужно ли мне такое счастье? Тогда уж проще сразу пойти в совет работать с матой Харри. По крайней мере, надо мной тогда не будет мужа или любовника, которому, уверенно, не очень понравится такое положение дел А на ком он будет отыгрываться? Правильно, на мне. Куда они кинь, везде засада. Значит, все-таки высшие, более того, придется как-то становиться для них самих незаменимой, чтобы они учитывали мои пожелания. Да, далеко я заглядываю, ведь их еще надо заинтересовать. Хотя нет, это совсем просто. Кто же откажется от собственного мага-ментала? С другой стороны, жениться без резонанса они точно не будут, раз... Второе. Я так не хочу. Вот не хочу, и все бы чьей-то содержанкой, подстилкой, делать вид, что безумно влюблена, когда противно. Я же просто не смогу. Актерский талант посредственный, гордость сильная, инстинкт самосохранения отсутствует, что не мешает быть трусихой, кстати». «Вот взбесить, чтобы от меня избавились, это я могу, а стать комнатной собачкой, уж извините. И дело ведь не в какой-то особой строптивости или принципиальности, хотя и в них тоже. Просто это притит всему моему существу. Не могу я так». Я прикрыла глаза руками, чтобы не заплакать. «А толку-то лить слезы. Надо решать, что делать». И того нужно прояснить два момента. Первый что собой представляют женихи и смогу ли я ужиться хоть с одним из них. Второй насколько сильной магией я обладаю. Если с реализацией первого пункта пока проблемы ввиду отсутствия объектов исследования, то со вторым мне может помочь библиотека и лорд Карайтон. Он у нас магию преподает или кто? К тому же он не слышал, что я выдала леди Ордарти по глупости и мой интерес сочтет естественным. Значит так, нужно выяснить хоть примерно, на что я способна. Это первый пункт плана. Второй – усиленно заниматься магией. Сидеть за учебниками днями и ночами, но уметь к приезду мужчин хоть что-то делать осознанно. Даже если дар минимален, я все равно должна уметь себя защитить и пользоваться тем, что есть. Так, чтобы другие позавидовали. В конце концов, мне на что мозги даны с незашоренным мышлением? Просидела в кресле я довольно долго. Уже полностью стемнело за окном, а леди Ордартис все не возвращалась. Может, женщина просто про меня забыла и пошла спать, а я тут сижу? Звуков то ли скандала, то ли драки уже давно слышно не было, так что я решила больше не ждать и идти к себе. В комнату я вернулась без происшествий по дальней лестнице, справедливо рассудив, что если разборки не закончены, мне там делать нечего. Не хотелось, во-первых, создавать ощущение, что я лезу не в свое дело, а во-вторых, чтобы меня задело по касательной Мало ли, что там и на какой стадии». В общем, обо всем, что произошло вечером, я узнала только утром за завтраком. Оказалось, что на Харанту и Малису, которые почему-то выясняли отношения с Дане, напала еще одна девушка. Причем она не была стороной конфликта, а просто подошла и ударила магичку смерти по лицу. Ударила кулаком и настолько сильно, что сломала той нос. Харанта не растерялась и ударила в ответ после чего у нападающей случился выброс силы воды. Почему она так поступила, пока неизвестно. Но девушка из местных, невысокородная, и значит, артефакта, защищающего от ментального воздействия, на ней не было. «Интересно, сможем ли мы узнать, воздействовали на нее или нет?» спросила Калис, задумчиво глядя на наколотые на вилку красный овощ. «Я так и не выучила половину названий того, что мы едим». «Леди Орд Артис наверняка сможет определить», — отозвалась Харанта, задумчиво гоняя тот же овощ по тарелке. «Кстати, у нас ведь два мага-ментала тут присутствуют». Как бы невзначай бросила одна из высокородных и замолчала. Все тут же повернулись ко мне. «И не смотрите на меня так. Я этого пока не умею. А во время первого нападения еще даже источник не открылся». А что касается леди Ордартис, то в момент инцидента она была со мной и не отвлекалась от беседы, чтобы кого-то загипнотизировать. такая она заранее могла...» «Она права», — кивнула в сторону Калис Харанта. «Не леди. Для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять, нужно иметь безусловные доказательства», — вмешалась леди Майер. Тем более не стоит бросаться словами в сторону тех, кто старше вас и по возрасту, и по статусу. «Лучше скажите, кто-то узнавал, девочки скоро из лазарета выйдут?» Спросила я, за что получила благодарный взгляд от наставницы. «А ведь она не может не понимать, что это дело плохо пахнет. У нас действительно есть только один ментальный маг, способный на подобное. И либо это Ордартис». Либо тут сильные проблемы с безопасностью. Я только с утра оттуда. Поморщилась Харанта. Всю ночь провела под наблюдением. Девочки в тяжелом состоянии. Все же магия жизни на магию смерти действует не в пример сильнее, чем наоборот. Ты и вон. Магичка покивала в мою сторону. Только неприятные ощущения почувствовала, а у них ожоги. У Дане правда сильнее. Ведь Малисса упала, и ее задело только по касательной. Но у нее сломан нос, который сращивать магией пока нельзя». «А нападающая?» — спросила Калис. «Ее держат в отдельной палате. Но я слышала, что она еще не пришла в себя», — ответила Харанта и посмотрела на Леди Майер. «Она же у нас маг жизни, в конце концов». «Все так». Кивнула наставница, но тему продолжать не стала. Лазарет не предназначен для того, чтобы принимать сразу столько раненых. Так что уж постарайтесь в ближайшие несколько дней не влипать в неприятности. После завтрака мы пошли на занятия по магии, где нас встретили сразу два преподавателя. «Миледи, в связи с последними событиями у нас для вас важное объявление», начала леди Ортартис. «Но сначала лорд Карайтон раздаст вам амулеты ментальной защиты». «Это довольно сильные артефакты, но если у кого-то из вас есть свои, лучше оставить их, потому что эти из наших запасников и не настроены на вас лично. Два сразу носить нельзя, они могут повредить друг друга. Поднимите руки те, у кого есть». Вверх вытянулись только три руки – Из пяти высокородных двое не присутствовали по уважительной причине. «Хорошо», — кивнула женщина, и лорд раздал артефакты. «Вешайте себе на шею, не бойтесь. Они универсальные, со стихией не взаимодействуют». Я повесила и почувствовала легкое покалывание. А еще слегка вспыхнула звездочка источника, которую я сейчас постоянно ощущала на периферии сознания. И мне показалось, что вспыхнула она как-то недовольна, если так можно сказать о чем-то не вполне одушевленном. А теперь объявление. Будьте внимательны, это важно. Шепотки тут же прекратились. Все надели амулеты, сели ровные и приготовились слушать. Прямо хорошие девочки. Как вы знаете, ситуация у нас складывается сложная и неоднозначная. Уже на двух девушек было совершено ментальное воздействие, причем довольно сильное. В связи с этим мы с лордом Карайтоном приняли решение ускорить магическую подготовку и практику, особенно сфокусировавшись на формах защиты. Теперь занятий по магии у вас будет два, а музыку и танцы мы сократим до возможного минимума. Также хочу напомнить, что к вашим услугам библиотека и вы, разумеется, «Можете задавать вопросы нам, преподавателям». Леди Ордартис перевела дух, оглядела нашу притихшую группу. «Я же прикидывала, что теперь времени на самостоятельные занятия будет совсем мало. Но практика — это хорошо. Это может помочь в будущем. Только странно, что не уверяют в нашей полной безопасности». «Но это еще не все». В силу определенных причин, не относящихся напрямую к нашему острову, форсировать придется не только изучение магии. Женихи прибудут уже через пять дней, а не через две недели, как мы планировали. И еще одно. В составе прибывающих будут изменения, как мы узнали буквально полчаса назад. Пока я не стану их озвучивать, но, надеюсь, сюрприз будет приятный». Все тут же зашумели, предполагая, что прибудет еще один высший, а может и два. Да что там? Выдать каждой по наследному лорду. Чего мелочиться-то? Мне же больше интересно другое. Не связано ли ускорение процесса отбора с нашим нападением? Ведь чувствуется, что что-то происходит, но нам никто точно ничего не скажет. И это печально. Как можно строить планы, если не в курсе ситуации в целом? «Сейчас я вас оставляю на попечение лорда Карайтона. Не забудьте артефакты не снимать даже в душе и в постели». Леди Ордарти сдвинула брови, посмотрела на нас грозным взглядом, что-то увидела на наших честных лицах и скривилась. «Удачного урока, леди После ухода женщины грозным взглядом на нас посмотрел уже лорд. «Надеюсь, вы готовы к первому практическому занятию?» По нашим нестройным рядам прокатился не менее нестройный вздох. «Я понимаю, что сейчас вам больше всего хочется обсудить новости, но для этого будет время в обед. Теперь же к делу». Вы должны научиться работать с Источником, осознанно управлять его возможностями. И для начала мы научимся извлекать из него чистую силу. Ваша задача сейчас — обратиться к Источнику и сформировать маленький шарик своей магии на ладони». И замолчал. «Как обратиться, как сформировать? Ничего не понятно» мы стали недоуменно переглядываться. Но тут Харанта развернула руку ладонью вверх, и на ней тут же зажегся небольшой шарик размером с пятирублевую монетку, который на глазах стал увеличиваться, дойдя до размеров футбольного мяча. «Да, именно так, миледи Харанта. Расскажите остальным, как вы это сделали?» «Ну, потянулась к источнику и сформировала» ответил это задумчиво, развеивая меч. — Очень информативно, ага. — Вы сейчас, наверное, гадаете, почему вам ничего не объясняют. Мужчина усмехнулся. — Все дело в том, что у каждого способ взаимодействия с его источником разный. Кто-то просит поделиться силой, кто-то требует, приказывает, кто-то просто берет. Вариантов масса. У меня есть знакомая, которая с источником каждый раз вынуждена договариваться. Иначе, чем за завкусненькая, он магию выдавать отказывается». «Что-то мне кажется, что обманула несчастного мужика его знакомая. Это же отличная отговорка, чтобы не худеть и постоянно есть вкусности». «А нет, не обманула. Слишком уж хитро смотрит на нас Карайтон». Небось гадает, сколько и попробует задобрить источник сладким. Хотя на самом деле это не лишено смысла. Ведь кто его знает, чем его организм питает вдруг глюкозой? Ладно, этот метод мы оставим на самый крайний случай. Попробуйте разные варианты, но самое главное, прочувствуйте его реакцию. Отклик магии источника зависит от его резерва. А уже от отклика что, как и с какой скоростью вы сможете делать. Иметь большой резерв это еще ничего не значит, если отклик низкий, то в магии вы будете очень слабы. Все, заканчиваю с теорией. Приступим к работе.